Глава 15. «Кто нас предал?» Джоу Гонзынь нахмурил тонкие брови, просматривая автоматически пролистывающийся доклад. Меж его бровей проявились морщинки, он очень редко выражал свое недовольство подобным образом. Прямо сейчас сменилась дата с 26 апреля на 27 апреля, однако это никак на него не повлияло. Это показывало, как пристально Джоу Гонзинь изучал отчет в своих руках. А Джоу Гонзынь приостановил перелистывание и поднял взор с информационного терминала, и поднял взор с информационного терминала. Слабо вздохнув, он протянул руку к бокалу с вином на столе. Уже третий раз он получал доклад и не мог найти ни одной ошибки в его содержимом, хотя он не предполагал, что доклад был написан неверно. Ему потребовалась помощь алкоголя, чтобы убрать усталость, которая пришла вместе с подтверждением неприятных проблем в бизнесе. Этот доклад являлся отчетом о состоянии общественного мнения. В нем содержались результаты использования нелегальных методов влияния на настроение немагической части населения по отношению к волшебникам. В докладе размером в приличную ставку бумаг указывался рост негативного отношения к волшебникам с конца прошлого года. Ситуация заметно ухудшалась месяц от месяца, что являлось четким сигналом, что СМИ делают свое дело и всё же результат показывал, что нужные результаты не были достигнуты, и расчетный уровень негатива не был достигнут. Правдиво, что демонстрация первой школы сыграла в этом свою неожиданную роль, но подобная разница между прогнозируемыми результатами и реальными не могла быть достигнута лишь этим. Даже учитывая вмешательство Розена, все равно невозможно полностью объяснить это. Как и ожидалось, причина этого заключается в том, что не все публичные программы следуют нашим указаниям. На экране он открыл все ежедневные новости из различных новостных источников, которые критиковали волшебников. Было ясно, что не все следовали его приказам. Другими словами, среди СМИ, которые были ответственны за освещение повестки дня, были те, кто нарушил соглашение. Подумать только. Они сглупили и разорвали наш договор. Жестокие методы не согласуются с моими интересами, но... Джоу занимался сделками на Черном рынке, где не было места юридическим законным контрактам. Вот почему он обязан был убедиться, что его договоренности выполняются. Пусть это были лишь устные соглашения... Нет, не так. Именно потому, что это были устные соглашения, он был обязан использовать различные меры для их воплощения в жизнь, награждать тех, кто их выполняет, и наказывать тех, кто не делает этого. Кстати говоря... «Мы ведь развлекаем родственников племянника мистера Суну около полугода. Пора бы попросить его сделать кое-что для нас». Чтобы наказать предателей, Джоу решил попросить друга оказать ему помощь. 27 апреля, пятница. Сегодня Токума не пришел в школу. Он все еще являлся представителем новичков, что делало его довольно известным среди учеников первого года обучения. Многие из его одноклассников слышали о вчерашних событиях, Его отсутствие на второй день после этого породило кучу слухов, которые разлетались по всему этажу первоклассников. Он закрылся ото всех дома после того, как проиграл сестрам Сайгуса. Нет-нет, он закрылся дома из-за осуждения старшеклассниками. Он не выходит из дома из-за ранений и шока от поражения. Он выиграл матч, но все же ответственен за все эти проблемы, потому решил остаться дома и подумать о своих действиях. В конце концов, он был отправлен домой для самобичевания, Поэтому он сейчас дома и планирует месть. Среди этих слухов преобладали негативные, но некоторые из них были довольно близки к правде. Тация сама Такому сегодня также отсутствует. В свете этих событий, получив честный доклад минами по электронной почте, Тация правильно предположил причину всего этого. Истина заключалась в том, что в отличие от слухов, такому не был помещен под домашний арест в качестве наказания правдивыми, якобы слухами, были те, в которых говорилось о его предстоящем матче со старшеклассником. Уникальная магия семьи Шиппа «Миллион лезвий» относилась к магии стадного контроля, которую можно было активировать без кат. В сущности, с самого начала в этой магии использовалась замороженная последовательность, которая активировалась, как только волшебник наполнит ее псионами, чтобы начать ее вызов. Если оставить в стороне сложности стадного контроля... Принцип использования отложенной магии, чтобы обойти процессы кад, не был столь редким. К примеру, магическая пуля Татлом, которая была на вооружении семьи Голди в Англии, была магией, основанной на тех же принципах. Уникальность миллиона лезвий заключалась в методах, связанных с созданием задержанного состояния. Короткая активация была записана как заклинание. На первый взгляд использовался тот же метод, что и при репликации но репликация требует вливания псионов заклинания перед формированием последовательности магии для достижения необходимых изменений, в сравнении с этим магия семьи Шиппа условно активировалась задержанной последовательностью, которая не требовала последовательности магии. Перед лицом врага не требовалось выделить время, чтобы запустить этот процесс. С другой стороны, это требовало, чтобы задержанная последовательность была подготовлена заранее. Репликация требовала только необходимую информацию для построения магической последовательности поэтому даже машина могла записать подобные заклинания. По сути, это были одни и те же записи последовательности активации, которые загружались в кат. Кроме того, подобную запись нельзя было использовать еще раз, и это было вполне естественно, учитывая, что магия уже была вызвана, но не направлена, что фундаментально отличалось от многоразовой магической записи, которой стремил цитаться. Если говорить кратко, то магия «Миллион лезвий» требовала подготовки. Чтобы приготовить ее к завтрашнему дню, Такума должен кропотливо работать над подготовкой активационного проводника для Миллиона Лезвий, так как он планировал победить в завтрашнем матче, Тация не мог его винить в сегодняшнем прогуле. Кстати говоря, Минами сообщила о действиях Такумы, потому что Тация вызвался присоединиться к расследованию о скрытом помощнике Такумы. Минами беспокоилась, что пока Тация был связан с школьными делами, Такума мог встретиться со своими сторонниками, но Тация думал по-другому. Сегодня была пятница, и молодежь, которая не являлась учениками магических старших школ, все равно была обязана посещать обычные уроки. Даже если бы его и не поймали, расхаживание по улицам непременно вызовет подозрение замышляя ничто гнусное, вероятно, Такому предпочел бы остаться незамеченным. я полагал, что любые встречи со скрытыми сторонниками он предпочел бы провести ночью. Также важно было то, что команда Фудзибайеси следила за каждым его шагом, и сообщала обо всех его действиях. Поэтому до наступления ночи Такума играл роль школьника, сосредоточенного на уроках. Надо расправиться с Савамурой Йошо. Он генеральный директор культурной сети связи, также известный как культурная сеть. Джоу говорил это молодому мужчине, сидящему на другой стороне стола, Роберту Суню, положив при этом кожный портфель на стол. Роберт открыл портфель, Внутри он обнаружил автоматический пистолет, длинный кинжал, пластиковую взрывчатку с беспроводным детонатором и бронзовое кольцо. «Вы хотите, чтобы я позаботился о нем? В ответ на эмоциональный вопрос Роберта, Джоу печально улыбнулся и покачал головой. «Это был первоочередной план, но, к сожалению, Савамура Йошиной сейчас в деловой поездке в Париже». Сказав это, Джоу вручил большой бумажный блокнот Роберту. Роберт пролистал очень редкий в эти времена бумажный блокнот, в нем была фотография молодой женщины и ее персональные данные. Его вы выбрали его дочь в качестве замены. Я думаю, что это донесет до него соответствующее сообщение. Закрыв бумажный блокнот, Роберт вновь посмотрел на чемодан. Его взгляд пал на бронзовое антинитовое кольцо, которое было передано ему. Среди ее телохранителей есть волшебники. Его нельзя назвать телохранителем. Скорее он часто находится рядом с ней. Все еще ребенок. Но он входит в 18 замещающих семей. Это правда? Рот Роберта исказился порочной ухмылкой. Волшебники, созданы японскими военными. Строго говоря, Роберт не совсем понимал всю ситуацию. 10 главных кланов и 18 замещающих семей образовывали 28 семей, в которых все волшебники были созданы магическими исследовательскими институтами, а не армией. Однако в плане Джоу не входило исправление мелких деталей. У Роберта был неоплаченный долг волшебникам японской армии, Джоу не был настолько глуп, чтобы рушить столь редкую жгучую мотивацию. «Все приготовления завершены. Хотя я могу вас обеспечить лишь двумя кольцами, но оружие и ножи я могу вам предоставить в любом количестве. Этого достаточно. Положитесь на меня!» Джоу Гунцзинь широко улыбнулся, глядя на встающего Роберта Суня, держащего в руках телефон, чемодан и блокнот.